Глава 19. Стоя на галерее шлюпочной палубы, граф Белой Гавани всматривался сквозь бронепласт в ярко освещенный прозрачный вакуум дока. Порой он сам удивлялся тому, что, прожив по земному счету 92 года и проведя в пустоте космоса гораздо больше времени, чем на твердой земле, Он все равно воспринимал как норму то, что укоренилось в его сознании с юности, проведенной на поверхности планеты. Клише «кристально чистый воздух» звучало осмысленно лишь до тех пор, пока человек не встречался с подлинной, незамутненной чистотой вакуума. Однако последнее все равно воспринималось как нечто сюрреалистическое. Ее можно ощутить, воспринять, но точному определению она все же не поддается». Граф Хмыкнул, отстраненно удивившись ходу своих мыслей. Одновременно он краем уха следил с помощью наушника за разговором между дежурным офицером шлюпочного отсека и готовившимся пристыковаться к флагманскому кораблю бортом. Абстрактные размышления одолевали адмирала всякий раз, когда его мозг не был занят решением какой-то конкретной задачи. Однако в последнее время это стало происходить чаще обычного. Повернув голову, он бросил взгляд на выстраивавшийся почетный караул морской пехоты. Выучка пехотинцев не вызывала нареканий, хотя они и носили не мантикорские черно-зеленые мундиры, а коричнево-зеленые грейсонские. Супер-дредноут Бенджамин Великий, Бенджи, как неофициально называли его члены экипажа, и только в отсутствии капитана, принадлежал не к королевскому, а к грейсонскому космофлоту. Сошедший со стапеля всего год назад, он на момент постройки, вероятно, являлся самым мощным кораблем Альянса. Однако технические возможности военных кораблей менялись с ошеломляющей скоростью. После столетий неспешной, а по мнению некоторых почти замороженной эволюцией, все элементы, делавшие военный корабль эффективным, оказались брошенными в плавильный чан. И никто, похоже, не был уверен в том, что появится из этого «Тигля» после переплавки. С определенностью можно было сказать лишь одно – надежность давних испытанных систем вооружения а также рассчитанных на эти системы тактических приемов, подвергнуто пересмотру и следует ожидать появления чего-то нового, возможно, настолько нового, что весь прежний опыт, все с трудом приобретенные навыки и умения окажутся устаревшими и бесполезными. А за пределами Альянса, похоже, никто и не догадывается о происходящих переменах, пока... Не без внутренней тревоги подумал граф, снова повернувшись к стерильной статичности шлюпочной палубы. Подсознательно он отчасти желал, чтобы эти перемены миновали и Альянс, во всяком случае, так было до недавнего времени. Но, напомнил себе граф, леди Харрингтон задала ему основательную взбучку, после которой уже нельзя было прятать голову в песок. И, как всегда, даже мимолетное воспоминание о Харрингтон вызвало укол боли. Он проклинал свою предательскую память. Она, увы, была превосходной. Она хранила и раз за разом проигрывала для него каждое мгновение встреч с Хонор. Их разговоры, его упреки и выговоры, хотя и редкие. Его наставления и сентенции о том, что привычка лезть на рожон во имя долга, конечно, хороша, но когда-нибудь может повести и Хевам. Графу удалось заставить свои мысли свернуть с наезженной колеи, но не раньше, чем в сердце его вновь разгорелась жгучая ярость. Сознавая, что это глупо, Белая Гавань гневался на Хонор за то, что она умерла, и этот рациональный гнев не позволял ему простить ее даже сейчас, спустя восемь стандартных месяцев после казни. Вздохнув, граф закрыл голубые глаза и презрительно усмехнулся, оценивая собственные чувства. Конечно, он винил ее, а как же иначе? Ведь в противном случае ему оставалось винить лишь самого себя. Он снова открыл глаза и стиснул зубы, заставив себя взглянуть на ситуацию объективно. Он знал Хонор Харрингтон девять с половиной лет с того дня, когда впервые встретился с ней здесь, в этой самой системе. Он своими глазами видел, как она ради спасения чужой планеты направила свой тяжелый крейсер прямо навстречу вражескому линейному. Долгое время он считал ее выдающимся молодым офицером, возможно, самым выдающимся из ее поколения, но не более того. Во всяком случае, так было до того вечера в библиотеке когда у нее хватило духу и доводов, чтобы в пух и прах разнести традиционно проводимую им в жизнь политику неприятия любых предложений Джун Экол. И она была права. То, что она оказалась права, ошарашило и взбесило его, но ошарашенный и взбешенной, он увидел в ней нечто большее, чем блестящего командира, карьере которого он всячески способствовал, ибо признавал ее дарование и считал непреложным долгом всякого флотоводца заботиться о подготовке достойной смены. Да, он уважал ее, искренне, глубоко, он восхищался ее достижениями, но она всегда оставалась для него младшим офицером, тем, кого следует лелеять и воспитывать, развивать его, руководить им, с тем, чтобы когда-нибудь в перспективе этот молодой офицер превзошел даже достижение своего наставника. Да, это неминуемо произойдет. Когда-нибудь, потом, в один прекрасный день. Но в тот вечер в библиотеке граф внезапно понял, что это когда-нибудь уже наступило. С юридической точки зрения, во всяком случае на службе короне, ранг Харрингтон в Грейсонском флоте следовало рассматривать особо. Она имела сравнительно невысокие по сравнению с адмиралом Чин. Но привычное ощущение того, что ему всегда найдется чему ее научить, а ей чему у него научиться, исчезло. Он увидел в ней равную себе. Это ее убило. Взглянув в лицо правде, время было не самое подходящее, но похоже во всем, что касалось Хонор, он разучился правильно выбирать время и место, Граф ощутил в своих голубых, как лед в глазах, жжение. Правда заключалась в том, что убил ее он. Адмирал до сих пор не понял, как это случилось, как и когда он себя выдал. Должно быть, какое-то его слово, какой-то мелкий поступок открыл ей потаенные мысли, не имевшие права на существование. Они оба являлись офицерами короны, и отношения между ними должны и могли быть лишь отношениями между боевыми товарищами, как бы не изменилась его личная оценка ее способностей, уровня компетентности и подготовленности к высшему командованию. Однако ее подсознание устроило ему ловушку, заставив увидеть в ней не только равного себе стратега-флотоводца, но и опасно привлекательную женщину. И она каким-то неведомым способом догадалась об этом. Почувствовала, ощутила и поспешила вернуться на действительную службу. Только поэтому ее эскадра была послана в Адлер и угодила в западню, расставленную хевами. Новая волна ярости обожгла его душу, а проклятая память уже прокручивала ту ужасную сцену. Скрип, натянувшаяся веревка, дергающееся тело. Адмирал сумел выбросить из головы эту картину, но ничего не мог поделать с осознанием собственной вины, настигшим его здесь, в причальной галерее. Чувство вины и более глубокое чувство — главная причина случившегося. Наверное, он не осознавал его так долго, потому что оно вызревало из воль, постепенно. Хотя стоит ли лгать самому себе? «Нет». Он догадывался об этом растущем чувстве, но, повинуясь долгу, запрещал себе признавать его. А теперь, после гибели, ложь не имела смысла. Может быть, что-то не так со мной самим? Или это просто злая шутка вселенной, которая отмечает поцелуем смерти всех, кого я полюбил? Эмили Хонор. Граф горько усмехнулся, оценив эту мысль как постыдное проявление жалости к себе, но не имея сил отбросить ее сходу. Пусть он и нытик, кому, черт побери, есть до этого дела? Имеет он, черт побери, право поплакаться в собственную жилетку? Интерные световые нити над причальными буферами служили верным признаком того, что бот готов к стыковке, и пилот уже высматривает этот визуальный сигнал. Однако Белая Гавань этого не заметил. А может и заметил. Просто мигающие огни вернули его на 50 лет назад, в тот ужасный день, когда сверхзвуковой медицинский экипаж скорой помощи, мигая тревожными огнями, доставил искалеченное тело его жены в главный травматологический центр Лендинга. Он тогда тоже находился в столице по делам Адмиралтейства но никак не мог предотвратить тот несчастный случай. Или мог? Конечно же нет. Его не было с ней, ибо он исполнял свой долг. Оба они воспринимали разлуки спокойно, ибо прошли пролонг, а стало быть, располагали целыми столетиями, чтобы скомпенсировать время, затраченное на исполнение признано необходимых общественных и служебных обязанностей. Увы, надежда на эти столетия рассыпалась прахом. В отличие от самого Александра, Эмили относилась к тем немногим людям, которые в силу генетических особенностей не поддавались регенерационной терапии. Как и Хонор промелькнула у него в голове, в точности как Хонор. Еще одна общая черта. Эмили выжила. Это было настоящим чудом, в которое при всех чудесах современной медицины не верили и сами выхаживающие ее врачи. Впрочем, они не знали Эмили так, как знал ее Белая Гавань, не имели ни малейшего представления о ее бесстрашии и силе воли. Однако они хорошо знали свое дело, и если она сумела преподнести им сюрприз, оставшись в живых, то во всем остальном врачи не ошиблись. Они заявили, что она никогда не встанет с кресла жизнеобеспечения, и оказались правы. Эмили не вставала с него уже 50 лет. Осознание того, что этот врачебный приговор окончателен и обжалованию не подлежит, едва не стоило ему жизни. Он не желал признавать его, цепляясь за любую самую призрачную надежду. Ему казалось, что, пустив вход, ход все семейное состояние и обшарив все лучшие университеты и клиники Старой Земли, и Беовульфа и Гамильтона, он обязательно вызволит ее из плена неподвижности. И он старался, он делал все возможное и невозможное, однако все его старания пропали в туни. Кресло жизнеобеспечения стало пожизненной тюрьмой прекрасной, восхитительной, чувственной женщины, которую он любил всем сердцем. Актрисы, писательницы, продюсера, политического аналитика и историка, чей разум, в отличие от тела, сохранил всю свою силу и блеск. Зная об этом, в том числе и о безысходности своего положения, Эмили не сдалась. Она продолжала жить полноценной интеллектуальной жизнью, но во всем остальном... Бывшей наезднице, теннисистке и гравилыжнице удалось на 75% восстановить функции одной кисти. И точка. Вот и все. Все, что оставалось ей в этой жизни до скончания дней. И он сломался. Он не знал, как Эмили пережила этот его надлом, неизбывное чувство вины, признание поражения. Никто не мог изменить то, что случилось с его женой. Никто не мог исправить непоправимое, но ведь он обязан был это сделать. Он всегда совершал невозможное ради тех, кого любил или кого любила Эмили, но теперь он потерпел неудачу и ненавидел себя за это с такой горечью и яростью, что одно воспоминание сотрясало его даже теперь. Но в конце концов ему удалось взять себя в руки. Пусть это было нелегко, и он нуждался в помощи, но он все-таки справился. И это принесло ему новое чувство вины, поскольку за помощью ему пришлось обратиться к Феодосии Кьюзок. Это было безопасно, Феодосия знала его с детства, она была его другом, поверенной его тайн, а когда потребовалось, ненадолго стала его любовницей. Гордиться здесь было нечем, но силы его были на исходе. Александр Белая Гавань знал, что такое долг и обязанности. Долг мужа и королевского офицера предписывал ему стать сильным, и он до последнего мгновения старался быть сильным. Феодосия понимала это. Она знала, что он обратился к ней потому, что у него не было иного выхода, и потому, что он доверял ей, а не потому, что любил. Он ее никогда не любил, а она была его другом а потому помогла ему собрать осколки того человека, каким он себя видел, и склеить из них нечто, почти соответствующее этим представлениям. А когда Александр вновь стал, или почти стал самим собой, она тщательно прервала их связь, и они вновь стали просто друзьями. Правда, Белая Гавань остался перед ней в неоплатном долгу. Благодаря Феодосии он выжил а заодно кое-что узнал, а, может быть, открыл для себя заново. Причина, едва не сломивших его непосильных мук, была проста. Он любил свою жену, всегда любил и всегда будет любить. Ничто не могло изменить того факта, но именно любовь делала его горе столь сильным, чувство вины столь острым, а безысходность столь горестной. И, как ни странно, Обращение за помощью к тоже было проявлением любви к Эмили. Именно из-за жены он не мог позволить себе сломаться окончательно, и уж тем более не мог взвалить свои проблемы на плечи любимой, которая столь мужественно справлялась со всем, что обрушил на нее рок. Ради Эмили он обратился к Феодосии, а та помогла ему исцелиться и вернуться к Эмили. Она все знала, он никогда не рассказывал ей об этом, но в том не было нужды. Эмили приветствовала его улыбкой, по-прежнему способной озарить всю комнату, улыбкой, заставлявшей сердце таять в груди. Они никогда не обсуждали случившееся, но знание передавалось на ином, глубинном уровне. Эмили просто знала, что он обращался за утешением, зачем ему это понадобилось и почему он вернулся к ней. «Белая гавань остался с ней навсегда». Конечно, за последние 40 с лишним лет у него было несколько кратковременных связей, и он и Эмили происходили из аристократических семей Мантикоры, самого космополитического мира Звездного Королевства, обычаи которого существенно отличались от обычаев сурового грифона или пуританского сфинкса. В королевстве имелось некоторое количество лицензированных профессиональных куртизанок, 90% из них жили на столичной планете. И Белой не случалось прибегать к услугам этих дам. Эмили знала и об этом. Она знала, что эти женщины нравятся ему, пользуются его уважением. Любви ни к одной из них он не испытывал. Он любил Эмили. Все эти годы он по-прежнему делил с ней все, кроме физической близости, которая, увы, навсегда стала для них недоступной. Его короткие увлечения причиняли ей боль, и не потому, что она чувствовала себя преданной, а потому, что они напоминали о том, чего она не могла больше дать мужу. И Белая Гавань вел себя крайне осторожно. Он никогда не допустил бы и намека на огласку, не позволил бы и тени возможного скандала коснуться его Эмили, но вместе с тем никогда не скрывал правду, ибо считал себя в долгу перед ее честностью. Да, она была искалечена, но оставалась одним из самых сильных людей, каких он когда-либо знал, и единственной женщиной, которую он когда-либо любил. Во всяком случае, до последнего времени. До Хонор Харрингтон. До того, как профессиональное уважение и восхищение неким непостижимым образом трансформировались в совершенно иное. Личное отношение подстроив ему коварную ловушку. Он ничего не предпринимал, но лишь однажды выдал себя, каким-то образом проявив крошечную частицу своего чувства, не больше. Но сейчас, когда она была мертва, самообман не имел смысла. Его чувство к ней вовсе не походило на то, что связывало его с Феодосией Кьюзек. Это чувство было столь же глубоким и сильным, и столь же внезапным, как поразившая его некогда страсть к Эмили. И столь же трагичным, в силу непонятной злобной причуды Вселенной. Он предал обеих женщин, которых любил. Любовь к Хонор нисколько не изменила его отношение к Эмили. Хонор существовала отдельно от Эмили, а может, наоборот, дополняя ее. Однако сама серьезность этого чувства заставляла его чувствовать себя предателем. А позволив своим чувствам проявиться хотя бы намеком, он обрек Хонор на гибель. Разумеется, все произошло ненамеренно, он не совершил ни единого поступка, который мог бы трактоваться как предательство по отношению к одной из них. Но о том, что между ним и Хонор вообще что-то произошло, не мог догадаться ни один человек во всей вселенной но ему не было Диода Вселенной, он знал правду, и она ранила его так, как никогда не ранила мысль о связи с Феодосией. На этот раз у него не было оправдания. Если тогда он нуждался в исцелении, то теперь непостижимым сводящим с ума образом оказался влюбленным одновременно в двух равновеликолепных, хотя и совершенно различных женщин одна из которых была неизлечимым инвалидом, а другая погибла. Боже правый, какая же это боль. Проступившие в вакууме очертания причаливающего бота заставили его встряхнуться. Глубоко вздохнув, адмирал убрал наушник в карман и одернул мундир. Почетный караул подровнял строй, гарнист Бенджамина Великого поднес к губам свой инструмент. Бот мягко лег на причальные опоры, и палубная команда поспешила подвести к люку переходной рукав. Хэмиш Александр, 13-й игра в Белой Гавани, приметив совершенно ошалелый взгляд грейсонского лейтенанта, криво усмехнулся. Разумеется, не каждый день, да еще в разгар войны, первый космос лорд Королевского флота Мантикоры, наносит визит в соседнюю звездную систему. Поэтому экипаж Бенджамина Великого лес из кожи вон, только бы не ударить в грязь лицом. Белая гавань разделял равение экипажа. «Во всяком случае», — сказал он себе, — «так должно быть, это моя работа, мой долг, смысл существования». Чувством ответственности адмирал был похож на них обеих, и на Эмили, и на Хонор. Ни та, ни другая никогда не позволили бы себе пренебречь долгом, разве не так? Ну а раз так, ему остается лишь попытаться хоть в чем то быть достойным этих замечательных, так много значивших для него женщин. все Всё-таки, — насмешливо сказал ему внутренний голос, — есть у тебя, Хэмиш, привычка предаваться самобичеванию в самые неподходящие моменты. Уголки губ Александра искривились в невеселые улыбки. Много-много лет назад старший инструктор по тактике отвел юного гардемарина, четверокурсника Хэмиша, к себе в кабинет. За самим Хэмишем никакой вины не было, но, будучи командиром «Синих», которые показали себя на учениях не лучшим образом, он чувствовал себя виноватым. Лейтенант Рауль Курвуазье усадил его на стул и, глядя ему прямо в глаза, сказал «Мистер Александр». Есть два аспекта реальности, контролировать которые не способен ни один командир. Это решение других людей и действия Всевышнего. Умный офицер всегда помнит об этом, а мудрый и осмотрительный офицер никогда не бронит себя за то, что Господу Богу было угодно явить свою волю и ни с того ни с сего сорвать выполнение вроде бы безупречного плана. Лейтенант откинулся в кресле и улыбнулся. «Привыкайте к этому, мистер Александр. Если что-то в нашей жизни и можно считать несомненным, так это наличие у вседержителя весьма своеобразного чувства юмора. И привычки еще более своеобразно выбирать время для своих шуток. Да, Рауль, ты всегда умел найти нужное слово», — с любовью подумал Хэмиш Александр, и под золотистый звук горна шагнув вперед, чтобы поприветствовать прибывших на борт высоких гостей. Сэра Томаса Каппарелли и своего брата Вилли.